Александр Дюма. Виконт Деброжелон. Или «Десять лет спустя». Роман. Перевод с французского. Книга вторая. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1957 год. Часть третья.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 своим величественным видом и роскошью наряда. Кое-кто из старых придворных вспоминал его отца, но это воспоминание было не вовред стыну. Бэкингем разговаривал с Фуке. Фуке рассказывал ему что-то о Бель или. Сейчас я не могу подойти к нему, заметил Рауль. Подожди удобного момента, но, пожалуйста, покончим сегодня, я весь в огне.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 и увидел, что Дегиш кланяется Д'Артаньяну. Но он не мог разобрать, к кому обращался путливый и надменный взгляд капитана. «Шевалье», — сказал Рауль, — «вы могли бы оказать мне большую услугу». «Какую, милый Виконт?» «Мне нужно сказать два слова герцогу Бекингему». Но он разговаривает с господином фуке и мне, конечно, невозможно вмешаться в их разговор. «Вот как, с господином фуке Господин фуке здесь?» — спросил Д'Артаньян.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 «Иду». дегиш не спускал глаз с Рауля. Тот сделал ему знак, что дело улажено. Д'Артаньян направился прямо к группе, окружавшей герцога, и вежливо раскланялся с господином Фуке и остальными. «Здравствуйте, господин Д'Артаньян. Мы беседовали об Эль-Или», — сказал Фуке непринужденным тоном светского человека, которым многие не могут овладеть за всю жизнь. «Об Вот как!» отвечал Д'Артаньян, «ведь он вам принадлежит, господин Фуке». «Господин Фуке сейчас только сказал мне, что он подарил его королю», — заметил Бекингем. «Очень рад вас видеть, господин Д'Артаньян». «А вы знаете, Белель-Шевалье?» — спросил мушкетера Фуке. «Я был там только раз, сударь», — любезно отвечал Д'Артаньян. «И долго там пробыли».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 — Что так поразило вас? — Даже привело в отчаяние, сударь, — отвечал принц. — Это известие огорчит весь двор. — Ваше Высочество очень благосклонны ко мне, — сказал Бекингем. — Я догадываюсь, что речь идет о моем отъезде. — Именно. — Увы, Ваше Высочество, я в Париже всего пять-шесть дней, и мой отъезд может огорчить только меня». Дегиш услышал эту фразу и, в свою очередь, вздрогнул. «Его отъезд?» — пробормотал он. «Что он говорит?» Филипп продолжал прежним любезным тоном. «Я вполне понимаю, что король Великобритании призывает вас, сударь. Всем известно, что его величество Карл II не может обойтись без вас. Но и мы не можем так легко лишиться вас. Примите же выражение моего искреннего сожаления». — Ваше Высочество, — сказал герцог, — поверьте мне, я покидаю французский двор, потому что вас призывают, я понимаю, но если вы думаете, что мое желание имеет какой-нибудь вес у короля, то я берусь упросить его величества Карла II оставить вас во Франции еще на некоторое время. — Я крайне польщен, Ваше Высочество, — отвечал Бекингем, — но я получил категорический приказ.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 и на несколько дней потерял рассудок а в одно прекрасное утро проснулся здоровым то есть в здравом рассудке французский двор опьяняет как этот сон вашего высочества но в конце концов нужно проснуться и уехать я не могу продлить свое пребывание здесь как вы любезно предлагаете мне ваше высочество когда же вы едете заботливо спросил филипп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 — Это правда, — отвечал молодой герцог с грустной улыбкой, — вам не за что больше на меня сердиться, ведь я покидаю ее и больше не увижу. Услышав эти подружески звучащие слова, Рауль понял, что его присутствие излишне, и отошел в сторону. Он столкнулся с Девардом. Девард говорил об отъезде Бекингема. Его собеседником был шевалье де Лорен.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 Приведите также господина Дегиша и герцога Бекингема. Боже мой, сударь, сколько шуму, — отвечал Девард, принужденно улыбаясь. Капитан сделал знак, призывавший его к терпению, и направился в свою комнату. Комната Д'Артаньяна не была пустой. Там сидел в ожидании граф делафер Ну что? — спросил он, завидев Д'Артаньяна. — Господин Д'Артаньяна. Девард...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 в котором на этот раз слышалось удивление и даже сомнение. «Это была скверная выходка», — сказал Д'Артаньян. «Не дожидаясь упреков господина Деварда, я сам горько упрекал себя за нее. С годами я стал рассудительнее и честнее, и я искупил свою вину долгими сожалениями. Обращаюсь к вашему суду, господа. Дело происходило в 1626 году».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 Глаза Рауля сверкнули. «Это мое личное дело, шевалье!» — воскликнул он, выступая вперед. Девард злобно усмехнулся. Д'Артаньян отстранил Рауля рукой. «Не перебивайте меня, молодой человек!» — сказал он, и, не сводя с Деварда властного взгляда, продолжал. «Я обсуждаю здесь вопрос, который не разрешается шпагой. Я его обсуждаю среди людей чести, не раз обнажавших шпагу.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 вашими рыцарскими идеями, вы должны сейчас извиниться перед господином Деброжилоном. Вы скажете ему, что легкомысленно его оклеветали, что благородство и чистота его происхождения сказывается во всех его поступках. Вы сделаете это, господин Девард, как сделал только что я, старый капитан, перед вами молокососом. — А если не сделаю? — спросил Девард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 «Милостивый государь!» — воскликнул Девард. «Вы опять собираетесь сказать какую-нибудь гадость?» — перебил его Д'Артаньян. «Нет, помолчите лучше». «Все, сударь?» — спросил Девард. «Все», — ответил Д'Артаньян. «Эти господа и я удовлетворены». «Поверьте, сударь», — сказал Девард, «что ваша попытка помирить нас очень неудачна. Почему? Потому что мы расстаемся с господином доброжелоном